Александр Верт. Пекло 3. Глава 1. Чтобы по-настоящему выспаться, надо уметь отключать разум, переставать думать и позволять себе просто отдохнуть. Ему это говорили всю жизнь, но за 92 года он так этому и не научился. Спал по 9 часов и вставал с такой головой, будто только что принял экзамен на соответствие у всех сотрудников Земной академии наук. У всех, включая уборщиков и охрану. Конечно, у него болела голова, и сканер в ванной был недоволен, окрашивая зеркало в оранжевый цвет. Метаболическая коррекция иммунного чипа недостаточна для стабилизации вашего организма, заявил ему строгий женский голос. Почти как настоящий, только лишённый всяких эмоций. Ваше давление выше положенной нормы. Примите препарат. Утренний кофе будет заменён любым соком на ваше усмотрение. Спасибо, дура, здевая ответил он. Идея назвать домашнюю компьютерную систему просто дурой всё ещё казалась гениальной. Всё равно никто никогда не узнает, как именно он к ней обращается, а она и рада стараться. Именно по ее воле прямо под зеркалом выдвинулась ниша с крохотной мензуркой, в которой был совершенно прозрачный раствор. О препаратах с дурой он, конечно, не спорил и не проверял, ошибается она или нет. Все же он не был дураком и знал, что уже не молод, выпивал лекарства, возвращал мензурку, захлопывал нишу и смотрел на себя в зеркало, наблюдая, как постепенно гаснет оранжевое освещение на зеркале. Ему действительно было 92 года. Хотя, глядя на его отражение, никто бы так не подумал. Он был достаточно высок, стал много ниже, чем был в юности, а рост выше среднего всё равно оставил при себе. У него были маленькие, глубоко посаженные, цепкие глаза, от которых разбегались лучи морщин, высокий лоб, на котором морщины рисовали ровные полосы, мягкие скулы, подбородок с серой щетиной и только волосы совсем белые от седины. Они напоминали про возраст, а так идеально отрегулированный земной климат, лучшие врачи человечества и полный контроль здоровья делали своё дело. Он чувствовал себя не хуже, чем в 50, разве что голова болела чаще, но с опытом к утру, зевая в ванной перед зеркалом, прежде чем умыться, он часто понимал, что за ночь в его голове нашлись ответы на текущие вопросы, а значит, не зря его иммунный чип, как молоденького спать укладывал на целых 9 часов. Теперь он тоже осознал одно из решений, умылся и пошёл завтракать тем, что ему оставила дура. Вишнёвый сок вместо кофе был плохим вариантом, но понял он это слишком поздно. Лучше просто молока, думал он, надевая свой костюм. У научных сотрудников Земной академии наук у всех была своя форма. Младшие сотрудники ей часто пренебрегали. Старшие право на это не имели, а он без своей формы из дома выйти право не имел. Такова участь правителей вершин. Ты становишься не лидером, а лицом всей организации. Вот и Симон Финнерр олицетворял собой всю земную академию, при этом чувствовал себя рабом системы. Полномочий у него было много, а возможностей мало, потому что даже решать, что надеть и чем позавтракать, он права не имел. Ладно тебе, отвечал он на это ворчание, шагая в стеклянный лифт. Тебя хоть не засекретили. Это он напоминал себе, что есть те, кому ещё хуже. Например, люди, лица и имена которых защищены законом, не имели права выходить из зданий, в которых их держали, хотя это касалось не всех. Знал он одного засекреченного, что свободно гулял где хотел, демонстрируя всем документы с совершенно другой должностью. Надо бы узнать, как у него дела, решил Симон, вспоминая старинного приятеля, но, вскинув при этом руку, активировал браслет связи, раскрыл панель, выбрал нужное окно и с замиранием сердца взглянул на одну лишь надпись: "Активен". На эти белые буквы на прозрачном голубом голографическом экране он видел уже много лет, но после них всегда становилось приятнее смотреть на зелень академического городка. Две большие высотки, стоявшие в центре, крохотные в сущности для этого мира, всего в 20 этажей, были окружены зелёными деревьями, лужайками и невысокими постройками служебных квартир. Кто-то любил те низенькие домики и просил жильё там, кто-то наоборот предпочитал высотки. Но все сотрудники жили в этом закрытом городке или в ближайших домах сразу за забором. Выйдя из лифта, Он попадал в светлый холл и уже начинал встречать знакомых, улыбался и спрашивал на ходу о разных проектах. Как там ваши летающие рыбы? Не забудьте принести мне отчёт. Доброе утро. И вам хорошего дня. Ему иногда казалось, что все здесь его семья, но шагая по офик в своей работе, он вспоминал, что это не так. Активен Вот что действительно было для него важно. От этой мысли он замирал, поднимал глаза на самую вершину академического комплекса, похожую на пирамиду из зданий. На самом высоком и самом старом из них на фоне синего неба застыла черная надпись «Люкс Мунди» – историческое напоминание, что это не просто свет человеческой науки, а свет мира. Именно так эта надпись переводилась совсем уж по забытой латыни, но, глядя на нее, он не могла сказать, Симон всегда грустно улыбался. Он уже много лет пытался добиться, чтобы её отреставрировали, вернули ей свет, чтобы как в хрониках можно было увидеть Сияние науки в ночном небе, но мировой совет по порядку уверял, что денег на подобные глупости нет и быть не может. Зданию больше 1000 лет, говорил ему секретарь совета. Если вас беспокоят эти буквы, их можно демонтировать. Биографию свою демонтируй, угрожался на это Симон а сам подбивал сотрудников собственными силами починить старый символ, а ведь один раз у него почти получилось всех организовать. В прошлом году едва не начались работы, но убийство в жилом городке и суд над Калибаном смешал все планы, хотя бы потому, что именно Калибан был готов повозиться с банальными солнечными батареями, заставить их собирать энергию днем и заряжать надпись ночью. Он, в отличие от Совета, ценил историю науки и Академии не меньше Симона, А теперь попробуй найди единомышленника в отделе энергетики. Вздыхая, Симон радовался, что отдел космических разработок для него навсегда свой. Он подбегал к низенькому зданию этого отдела, поднимался на второй этаж и стучал в окно одной из квартир. «А вы рано», — ответила ему на это молоденькая сероглазая брюнетка, открыв окно. «Что-то случилось?» Впрочем, ей было давно за сорок, но Симон все еще считал ее девчонкой. Тина, звезда моя, не сделаешь ли ты мне кофе? спрашивал он, весело улыбаясь. А для такого мужчины непременно, отвечала Тина и смеялась. Она была его ученицей когда-то. Он помнил её совсем глупой студенткой, рыдавшей из-за обидных замечаний её сокурсников-парней. Они соображали быстрее и дразнили её, а она, упрямая, всему научилась, всех обошла потому что искренне мечтала строить самые лучшие космические корабли. Этим она теперь и занималась, поддерживая с наставником тёплые дружеские отношения. Она могла прийти к нему за советом по работе, он к ней за кофе, когда система в нём откажет, а шутки лишь средство от сплетен. "Не зайдете?" спрашивала она, улыбаясь и поправляя халат, надетый на сорочку. "Нет, я тут подожду." Отвечал он ей и шагал к парапету, чтобы осмотреть свои владения и в очередной раз спросить себя, как ей вот так угораздило. Впрочем, он ни о чём не жалел, просто как-то не планировал. Всё решили за него сильные миры всего, а ему осталось только вцепиться в эту работу и сделать её со всей отдачей. Ваш кофе, учитель, объявляла Тина и выдавала ему его собственную термокружку, чёрную, когда она пуста и сияющую звездами и летающими мимо космическими кораблями, когда в ней горячий напиток. Симон кивал и забирал ее, улыбаясь. Когда-то он купил эту кружку внуку, но так и не отдал. Вот и ходил с ней сам, пил по-бунтарски запрещенный кофе и шагал на работу. «Симон Финрер?» – окликнули его уже у главного здания Академии, заставляя обернуться и шагнуть к черной транспортной капсуле с золотой правительственной меткой на носу. Дверь капсулы была открыта, а рядом с ней стоял молодой человек в форме секретаря. Вас требуют к себе совет, сообщил он. Без согласования моего графика? удивился Симон. Это срочно, ответили ему. Хотелось, конечно, возразить, сказать, что у него и самого может быть немало срочных дел, но зная, что спорить с системой бесполезно, а он уже пробовал. Симон Финнерр послушно сел в капсулу на пассажирское сиденье. Он точно знал, что отсюда ему никогда не увидеть земных красот, не взглянуть на академию с высоты. Остаётся только разглядывать кружку и пить кофе, пытаясь угадать, зачем он мог понадобиться совету.